Глава 95. С того места, на котором стоял Кутлар, открывался прекрасный вид на вал. Он вился вокруг горы и обрывался у ряда каменных строений, где туристам предлагали всевозможные виды лечения минеральными водами. «Ее здесь нет», — наконец произнес он. Корнелиус разжал стиснувшие пистолет пальцы. Он был уверен, что Кутлор тянет время. Открыв ноутбук, монах посмотрел на план вала. Обе стрелки практически перекрывали одна другую. «Она здесь», — сказал Корнелиус. Достав мобильный телефон, переодетый монах быстро набрал номер лиф. Он сделал шаг вперед, нажал кнопку вызова и опустил руку, прислушиваясь, не раздастся ли телефонный звонок. Корнелиус подошел ближе к церкви и, сквозь шум людских голосов, услышал впереди знакомый звук. Наклонив голову, монах уловил движение среди букетов. Мобильник жужжал, словно пойманная пчела. Корнелиус присел на корточки и сунул руку в мягкие лепестки, пальцы сомкнулись вокруг пластикового корпуса, телефон опять завибрировал. Из мобильника Корнелиуса послышался голос, просивший его оставить сообщение. Нажав кнопку Выключить, Корнелиус просмотрел содержимое телефона девушки. Все было стерто, включая входящие и исходящие звонки и сообщения. Из мобильника удалили всю информацию, а потом подбросили в цветы. Мириам наблюдала за тем, как бородатый мужчина быстрой походкой удаляется от церкви. Женщина видела, как он остановился у дальней стены и заговорил с другим мужчиной, который держал в руке аппарат, похожий на небольшой лэптоп. Габриэль оказался прав, они отследили радиосигнал телефона ЛИФ. Засунув руку в карман, Мириам вытащила свой мобильник. Она прошла мимо мужчин с лэптопом в направлении минеральных источников. Отключив на ходу мобильный, женщина хотела выбросить его в одну из мусорных урн, стоящих вдоль стены, но передумала. Спрятав мобильник обратно в карман, Мириам решила, что будет лучше, если она на несколько дней исчезнет из города. Она всегда сможет избавиться от телефона. По крайней мере, девушка в безопасности — это главное. Мотоцикл громыхал по узким мощеным булыжником улочкам, лавируя между туристами и палатками с едой. На голове Лив не было мотоциклетного шлема, и ветер растрепал ее волосы, пряди спадали ей на глаза. Девушка крепко прижималась к Габриэлю, его тело было поджаром и мускулистым. Каждый раз, когда мотоцикл подпрыгивал на неровной дороге, ноги Лив невольно прижимались к бедрам мужчины. Запах Который произвел на девушку такое сильное впечатление при первой встрече, теперь полностью окутал ее. Лив как будто купалась в теплом воздушном потоке, наполненном этим запахом. Ее голова находилась на одном уровне с мощными плечами Габриэля. Лив подавила в себе желание крепче прижаться к нему. Теперь она поняла, что запах имеет естественное происхождение. Это не одеколон. Так пахнет его тело. Лив не знала, куда они едут и как ей связаться с друзьями без мобильного телефона. Она ничего не знала о мужчине, к которому прижималась, но это ее совсем не беспокоило. Впервые за несколько дней она чувствовала себя в относительной безопасности. Габриэль вел себя так, словно ее жизнь была для него важнее всего, так, словно все, что он делал, совершалось исключительно для ее блага. К тому же он принадлежал к мало. Если все, что ей рассказал рунолог, правда, то единственный выход — довериться мало, как просил ее брат. «Все равно мне больше ничего не остается», — подумал Лив. Проехав через западные ворота, мотоцикл влился в поток транспорта и свернул на кольцевую дорогу, покидая пределы руна.